Но теперь, плескаясь и болтаясь в Темзе, он делал это не только ради забавы, но еще и потому, что эти купания делали его чище. Том умел находить себе и другие забавы. То в Чипсайде, где у майского шеста часто проводились призовые игры, то где-нибудь на ярмарке. Иногда ему удавалось вместе с остальным Лондоном полюбоваться военным парадом. Обыкновенно это случалось, когда какой-нибудь неудачно прославившийся бедняк припровождался в Тауэр сухим путем или водою. Однажды летом ему удалось даже видеть в Смитфильде сожжение на костре несчастной Анны Аскью и с нею еще человек, и слышать обращенную к осужденным проповедь какого-то отставного епископа, которую, впрочем, Том нисколько не интересовался. Да, в общем, жизнь Тома шла довольно весело и разнообразно. Постепенно чтение и мечты так сильно овладели воображением мальчика, что он невольно стал и сам изображать из себя принца, его манеры и речи сделались уморительно важными и церемонными к великому изымлению и восторгу его приятелей и мальчишек. однако влияние его на юный офольткордский народ росло с каждым днем и скоро ребятишки стали смотреть на него как на какое-то чудо как на высшее существо Да и как же иначе он так много знал, делал и говорил такие изумительные вещи, был такой умный и ученый. Изречения Тома, выходки Тома были у всех на устах. Ребята спешили сообщить их старшим, и скоро старшие тоже заинтересовались Томом и стали смотреть на него, как на поразительно одаренного, необыкновенного ребенка. Взрослые люди стали приходить к нему советоваться и зачастую диву давались его разумным и толковым ответам. Таким образом, Том сделался настоящим героем для всех, кто его знал, кроме домашних, которые не находили в нем ничего необыкновенного. Вскоре мальчик составил себе помаленьку целый королевский двор. Разумеется, он был принцем, а его друзья изображали телохранителей, камергеров конюшек, придворных, лордов и леди и членов королевской фамилии. Каждый день поутру самозваного принца встречали по церемониалу, вычитанному Томом из книг. Каждый день в совете, который он учредил, обсуждались государственные дела несуществующего королевства. И каждый день его высочества мнимый король отдавал приказы своим воображаемым войскам, флоту и наместникам. Затем самозванный король, принц в лохмотьях, отправлялся в свой обычный поход за подаянием в несколько фартингов. Вернувшись домой, глодал свою черствую корку, Выносил обычные пинки и побои, и во сне, растянувшись на жесткой соломе, наслаждался своим воображаемым величием. Между тем страстное желание Тома хоть разок увидеть своими глазами настоящего принца не только не покидало его, но разрасталось изо дня в день, с часу на час, так что, наконец, поглотило в нем все другие желания и помыслы и сделалась его единственной мечтой. В один январский день во время своих обычных скитаний за подаянием Том, босой и продрогший, уныло бродил уже несколько часов к ряду вокруг минсинг и Литтль-Ист-Чипа, с завистью поглядывая на окна бакалейных лавок и мечтая о соблазнительных пирожках с ветчиной, и о других восхитительных лакомствах, выставленных в окнах для соблазна рода человеческого. Все эти прелести казались ему доступными разве только для ангелов, по крайней мере, насколько он мог судить по запаху. Вкуса подобных соблазнительных вещей Том не знал, потому что ему еще ни разу не выпадало счастье попробовать их. На дворе моросил холодный дождь. День был печальный, пасмурный, туманный. К вечеру Том вернулся домой такой промокший, измученный и голодный, что даже отец с бабушкой пожалели его, по-своему, конечно, и, наскоро угостив его тумаком в спину, отправили спать. Голод, усталость, ссоры и шум в доме Долго мешали Тому уснуть, пока разыгравшееся воображение не унесло его, наконец, далеко в волшебную страну, и он уснул в обществе принцев, с ног до головы разодетых в золото и драгоценные камни. Принцы жили в роскошном дворце и им с низкими поклонами прислуживало множество слуг, чуть не на лету подхватывавших и исполнявших каждое их приказание. Итак, Том уснул, и ему, как обычно, приснилось, что он-то и есть маленький принц. Целую ночь Том упивался своим величием, Ходил по роскошным светлым залам, окруженный толпой знатных лордов и леди, вдыхая чудные ароматы, слушал волшебную музыку и на почтительные поклоны расступавшейся перед ним толпы отвечал то благосклонной улыбкой, то царственным наклоном головы. Утром, когда он проснулся и увидел окружавшую его нищету, Действие его сонных грез не замедлило сказаться, жизнь показалась ему во сто крат горше, сердце его больно жалось и он залился слезами.